«Император эпохи Реза. Однако несправедливо утверждать, что события последних лет затмевают его сорокалетняя галактическая энциклопедия. Клеон II был повелителем Вселенной. Клеон II страдал жестокой и непонятной болезнью. Неисповедимы пути Господни –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 Тебе-то что нужно? Говори. По знаку императора Бродрик поднялся с колен. Дело касается генерала Белла Реза, военного губернатора Сивены. Рез. Клеон второй нахмурился. Что-то не припоминаю. Погоди-ка.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 «Разумно. Кто он такой, этот Риас? Он бывал при дворе?» Бродрик кивнул. Узкие губы его скривились в усмешке. «Он начал свою карьеру как офицер гвардии десять лет назад. Участвовал в военных событиях в составе соединения Лемюля». «Соединение Лемюля?»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 Клеон Второй пошевелился. Лицо его исказило грима страдания, Он с трудом расслабился. Улыбка получилась вымученная. «Ты ценный человек, Бродрик. Ты всегда подозреваешь больше, чем нужно. И мне остается делить твои подозрения на два, чтобы чувствовать себя в безопасности».